26. Волк Саймона действительно практически не пострадал, все дело в сильном ударе, о т р у б и в ш и м водителя. п а у з и в ш и с ь с м и н у т у и устроившись, Георг поднял волка на ноги и, не задерживаясь более ни на мгновение, чтобы не вызвать огонь противника на себя, устремился навстречу т а р а н т о л у Он действительно не знал, даже примерно не представлял, что может сделать волк с таким монстром, но сидеть и ждать окончательного поражения волков тоже не мог. «Водитель Волка, не глупи!» — раздалось на открытой частоте. «У тебя нет ни единого шанса, ты только зря погибнешь». «Возможно». «А, майор Волков!» — узнал полковник Крей по голосу водителя. «Хорошо ты меня отделал. Но я все же говорю тебе, остановись!» «Что, вам, как и пиратам, жаль терять почти целую трофейную машину? Волков, что?» На эфир о п у с т и л только треск помех. «Видимо, полковник сам отключился, не зная, что сказать». Вокруг волка стали взбухать взрывы, но легкий робот слишком быстр и маневренен, чтобы в него можно было попасть навесом. Даже прямой наводкой затруднительно, если, конечно, водитель хорош. Йорк зашел в мертвую зону, где-то за перевалом находится вражеский тарантул. Взрывы продолжали взбухать вокруг. Экипаж не оставлял надежды подбить волка из минометного орудия, а робот карабкался наверх. А вот на вершине стоит вести себя осторожнее, чтобы не попасть под залп из всех видов пушек и орудий. Ведь стоит только задержаться на виду систем наведения больше, чем на пару секунд, неподвижной тушкой, как? Георг ухватил одной о секунды, чтобы сориентироваться на местности. Тарантул находился в ста метрах внизу и в каком-то полукилометре справа. Волка тоже заметили, но когда начали рваться снаряды, там уже и дух его простыл. Георг разогнал свою машину до максимума, выскочил на самую макушку горы в цепи перевала и включил прыжковый двигатель, п р ы г н у в как это сделал Юрий Гордон. Впрочем, последний момент волк все же сменил точку приземления, осознав, что даже вся масса волка не сможет сокрушить тарантула. Робот приземлился в десятки метров от п о л к а Волк оказался в мертвой зоне главных крупнокалиберных орудий. Тарантул мог задействовать только мелкокалиберные оборонительные орудия, но они скорее предназначались для уничтожения пехотных подразделений противника, неизвестно как оказавшихся поблизости от тяжелого робота. Против робота, даже легкого, они были почти бесполезны. Никто и никогда даже предположить не мог подобной ситуации, ведь тяжелого робота всегда прикрывали, если не легкие роботы, то части поддержки с танками. А тут один на один. Георг первым делом уничтожил беспокоящие его оборонительные пущенки Тарантула по правому борту, после чего стал долбить по коленным суставам стального паука. Требовалось вывести хотя бы две из трех ног. Тарантул стал крутиться на месте. Но ему, конечно же, было не сравниться с подвижностью волка, легко сохранявшего свое положение относительно тяжелого робота. Вот одна лапа перестала гнуться, и огонь сразу же перешел на вторую конечность. Но вот на радаре появились вражеские метки. Это силы поддержки, а у них свои пушки, и что опаснее лаунчеры. Тем не менее Георг не стал отвлекаться на них, продолжая в упор молотить по коленному суставу тарантула, кроша толстые броневые пластины. Бортовой компьютер сообщил о захвате системы наведения, и буквально тут же робот отряхнул от попадания. Пока это не страшно, и Георг продолжил работу, и лишь когда БК предупредил о множественном захвате, Георг отстрелил последние дымовые шашки, что остались у Волка. Это спасло его от первых залпов лаунчерами. Более того, один заряд ударил по тарантулу, жалко, что не втерзаемую ногу. Волк продолжал грызть стального паука, но следующий залп сил поддержки из более чем дюжины комплекса мог стать для него последним, и, чувствуя, что не успевает, Георг чуть отошел от тарантула, а когда солдаты дали залп из лаунчеров, разогнался и врезал всем телом своего робота по истерзанной ноге тарантула. Израненная конечность не выдержала удара 15-тоннами и прогнулась. в о к содрогнулся от первых двух настигших его ракет-лаунчеров. Бортовой компьютер начал что-то говорить о критических повреждениях. Побежали с точки на тактическом экране. А в следующую секунду на него обрушилась вся т у ж а тарантула, потерявшего устойчивость. Буквально плюща корпус легкого робота. Объем кабины резко уменьшился, полетели искры, повалил едкий дым, все окутало тьма. А через мгновение Волков почувствовал чудовищную боль во всем теле и даже сквозь собственный крик услышал, как затещали его кости рук, ног и ребер, стиснутые сталью. Остальные ракеты пришлись уже по стальному пауку, разрывая его ранее р а с к о л о п а н н у ю в перестелке со сколианским тарантулом броню.